Глава восемнадцатая. Владислав Громов. С удобством расположившись в ее кабинете, я приготовился внимательно слегка нервничающей Демонесси. Но хоть не суккуба, и то хорошо, не люблю я их по известным причинам. А это вроде обычная хотя черт их там в аду знает, кто и какими силами обладает. На всякий случай внутри я создал очень чувствительный барьер. Попробует полезть мне в голову, я сразу об этом узнаю. «Итак я вас внимательно слушаю», — сказал я, видя, что та не торопится начинать. «Интересно, чего она так нервничает? Или это я настолько страшный и начал пугать симпатичных девушек?» «Владислав Андреевич». «Можно просто, Влад, и на ты, когда мы наедине. Не люблю официоза. Прости, что перебил». «Влад, в общем, мы не знали о вашей...» — «твоей», — поправился она, — «академии». «Но даже если бы и узнали нам, собственно, до нее не было никакого дела. Есть она и есть». Человеческие игры во власть нас мало интересуют, своих интриганов достаточно. Но ровно до того момента, когда к нам явился, как бы это сказать, — замялась она. — Творец, я так думаю, — улыбнулся я ей, мысленно посылая проклятие на его лысую голову, чтобы у него волосы никогда не отросли, и свой член он видел только в зеркале. — Да, творец, — облегченно выдохнула она. — Значит, вы тоже с ним встречались? — Встречался, и не раз. Я невольно потрогал свою челюсть но вы продолжайте». «Да что продолжать? Мы его тысячи лет не видели и не слышали, а тут возник так, что его увидели даже в самых удаленных уголках ада и фактически приказал нам совместно с ангелами взять на себя охрану Академии. Мы посовещались, ну и результат ты видишь. Причем мы первые прибыли сюда, надев защитные артефакты, которые он же нам и дал, иначе Аштейлия уничтожил бы нас, но об этом ты сам знаешь». «Вот, собственно, и все». «И все?» — эхом повторил я. «Никакой теории заговора и подковерных интриг. Вам показали, и вы пошли. Скукота!» И это надеялся услышать занимательную историю, полной любви и коварства. но извини, что разочаровала». Немного нервно улыбнулась она. «Так ты не сердишься?» «А толку-то?» — развел руками я. «Нет, когда я с ним встречусь, то все выскажу, что думаю по этому поводу, но к вам претензий нет». И да, я собираюсь усилить вашу службу безопасности, введя в нее своих людей. Это не обсуждается. Тут же отрезал я, видя, что она хочет возразить. В вашей работе оказалось слишком много дыр, которых вы не видите, но ну, или не хотите видеть. И это я надеюсь исправить. Хорошо, калила я все понял и не смею больше тебя задерживать. Против ваших вечеринок я ничего не имею, но хочу, чтобы на них не было курсантов. А насчет организации их досуга я подумаю разумным необходимо выпускать пар, а я об этом забыл. Всего хорошего. Раскланившись с демонессой, я отправился на выход. Видя, что никого рядом нет, переоделся в спортивную форму и рванул на стадион. Тело требовало движения, да и в такой рань я не рассчитывал никого там встретить. А я давно заметил, что во время бега или физических нагрузок мне очень хорошо думается. Как там в песне поется? «Мудрые боги выдумали ноги». Вот уж действительно истина. Полностью заблокировав свой эфир, я бежал просто на своих собственных физических возможностях, максимально нагружая тело. Оно у меня и так сильно отличалось от обычного человека и, наверное, выдержало бы и выстрел танка в упор даже без щитов, но, тем не менее, и оно нуждалось в тренировке. Без привычной защиты было неуютно, но я ее прямо не ставил, иначе весь смысл пробежки бы потерялся. С эфиром я могу и год бегать, не почувствовав усталости. Так я и бежал, полностью очистив мысли, наслаждаясь легким ветром, что обдувал кожу. Незаметно рядом со мной возник буран, в последнее время как-то притихший, и с шумом втянув воздух, поскакал вперед, смешно задирая задние ноги. Но быстро сделав круг, кинулся на траву и принялся на ней валяться, старательно отыгрывая роль лошади. Как хорошо придумал кто-то, что, если думать неохота и опостылила работа, и в голове сплошной киш-миш, ты можешь, ноги задирая и на приличие невзирая, бежать вперед, не разбирая, куда ты, собственно, бежишь. Так я и бежал на матовые километры. Уже давно взошло солнце, ласково греясь спину, а я по-прежнему двигался в одном ритме. Я был открыт миру, и он в ответ открылся мне. Резко останавливаюсь, поднимаю голову к небу, Вокруг меня сразу закружили стихии — капли воды, маленькое пламя, камень и мелкий вихрь. Они скользнули по моему телу и начали двигаться вместе со мной. Стиль мягкой воды, придуманный мной когда-то и подсмотренный в мультике из «Моего мира», вновь заиграл своими красками. Вот только в этот раз я был сразу всеми стихиями, а не только водой. Я разделился на пять составляющих, включая себя, и был одновременно всем, при этом четко осознавая себя. Я не видел того, что творится вокруг меня. Чувствовал, как эгрегор планеты ластится ко мне, будто щенок, увидевший любимого хозяина. Я танцевал, и мой танец был символом единения четырех составляющих — тело, дух, душа, мир. Мои движения точно копировали течение энергии моего мира. Как бы продолжая их и пропуская их через тело, я отдавал часть себя, которая тут же возвращалась ко мне наполненной силой. А потом я почувствовал приближение знакомых источников, которые влились в мой танец настолько гармонично, что показалось, будто они недостающие звенья того, что можно назвать совершенством. Мы были одним организмом, многороким и многоногим, что управлял общей волей. Наши движения вошли в резонанс друг с другом. И в какой-то момент наше сознание, объединившись, рвануло вверх, туда, за пределы мира. Мы видели тысячи миров, одни светились ярко, Другие были безжизненны, а в некоторых чернота уже начала расползаться подобно раковой обхоли. Нас переполняла энергия, требующая выхода, и мы... Я ударил ею по одному из таких миров. Эффект оказался неожиданным и ошеломляющим. Всю черноту будто смыла водой, а планета засияла настолько ярко, будто в ней сменили батарейку. В краем сознания я услышал многоголосый вопль боли, сжигаемых заживо пожирателей и осознание этого наполнило меня огромным удовольствием. Но в этот момент нас стремительно потащило вниз, а после последовал удар. С трудом разлепив глаза, я обнаружил себя лежащим на земле. Из носа обильно текла кровь, которая, правда, сразу стала сворачиваться. Организм сам, не дожидаясь команды, запустил регенерацию. Вокруг меня лежали девчонки, потихоньку приходя в себя. Выглядели они получше меня, но, судя по их виду, восстанавливаться им придется дольше. Поднявшись, я сфокусировал взгляд и увидел, что нас окружает просто огромная толпа. Мне показалось, на стадионе собралась вообще вся Академия. Редкие хлопки мгновенно переросли в овации, и я принялся озираться, пытаясь понять, что произошло. Мои невесты, не вполне уверенно встав на ноги, также с удивлением смотрели на происходящее. «Это было? Было?» ко мне протолкался Гонтус и крепко обнял. «Невероятно!» «Да что случилось-то?» Недоуменно смотрел я на ликующих разумных. «Вы сами не поняли, что сделали? Да от вас такая волна пошла. Сначала вас накрыло сияющим куполом, свет от которого проник в каждый уголок Академии. Я сам не знаю, как оказался тут, будто знал, откуда он исходит. А потом у всех было такое ощущение, что мы можем взлететь. Ушли болезни, тела наполнились силой, и, что самое главное, наш источник увеличился. Причем у всех. Мы все перешагнули через ступень. Я стал сильней, намного сильнее Я чувствую небывалую силу, и это не только у меня. Как мне кажется, я смог бы даже один выйти против войска пожирателей и смести его одним ударом. Так, нечисти, — поморщился я, попутно направляя на своих невест волны целительного эфира. Мне еще надо понять, что мы сделали, но результат мне уже нравится, хотя с последствиями, думаю, придется разбираться. Явно все пошло не по плану, если он вообще был. Устало махнув рукой и досадуя, что обычная тренировка опять превратилась в шоу, мы открыли портал и переместились к себе. Идти пешком сил не было. Девушки бессиленно разошлись по комнатам, бросая на меня странные взгляды. Ну да, пока было не до разговоров. Но позже, я думаю, они из меня душу вытянут, требуя объяснений. Устало плюхнувшись на кровать, я закрыл глаза, отрешившись от всего. И не удивился, опять оказавшись в одном помещении с Творцом. Впрочем, обстановка сразу сменилась. И мы, как и раньше, зависли в космосе. «Сам-то понял, что сделал», — обратился он ко мне, всматриваясь вдаль, в точности повторив вопрос Гонтуса. «Интересно, почему они все думают, что я тупой? Хотя, наверное, имеют право, но постоянно этим тыкать? По лицу вижу, что нет. Вот смотри, что ты видишь?» «Не отвечай, это риторический вопрос. Ты видишь всю гроздь миров? Одни светлые и не знают тьмы, другие мертвые». И их сложно вернуть к жизни, хотя нет, ничего невозможного. Но есть миры, которые борются с тьмой, хотя в основном проигрывают в битве, потому что не понимают, с кем ведут борьбу. Как ты знаешь, постепенно миры все равно захватываются, правда, сейчас скорость заметно снизилась, из-за того, что тьма добралась до центральных миров, у которых есть серьезная защита. На данный момент установился некий паритет сил, можно сказать, шаткой равновесие готовой рухнуть в любой момент. И вот ты, соединив силы, просто стираешь тьму из почти захваченного ею мира. Более того, ты по сути оживляешь его, даря защиту и усиливая его. После этого в нем стали рождаться очень сильные маги, болезни практически ушли, да и сами люди стали намного сильнее. Я уже поработал на тебя, поэтому твой образ как спасителя там знают все. Не делай такое глупое лицо, а то ты не знаешь, что в течении времени везде разные. Для тебя прошло пару часов, а для них миновали столетия. Мир, захваченный пожирателями, начинает жить по иным временным законам, как бы отгораживаясь от нашей реальности. Но сейчас ток времени там синхронизировался с твоим, поэтому его тебе можно и нужно обязательно посетить. Люто ненавидящий тьму будут тебе хорошим подспорьем в битве. — А вообще ты молодец, — довольно улыбнулся он. — Не ожидал я, что ты так скоро освоишь удар света. Но, как ты понял, — Часто им пользоваться нельзя, ведь ты помимо эфира вкладываешь в него свои жизненные силы. Да, у тебя их много, но они не бесконечны, имея это в виду. И в мире, который полностью взяли под контроль пожиратели, это не сработает. Да я как-то не собирался пока путешествовать. Ошарашенный его словами, я завис на какое-то время, обдумывая их. «Не горит», — отмахнулся он, — «просто имей в виду, что тебе надо там побывать». «Сделаю. Союзников никогда не бывает много», — согласно кивнул я. «Кстати, такой вот еще вопрос. Тут ко мне недавно человечка одного занесло из почти мертвого мира. Так вот он рассказал интереснейшие вещи о нем. Ты книги про постапокалипсис читал когда-нибудь?» «Да, некоторые из них я сам и написал», — обиделся он. «Я с ними в топе знаешь, сколько висел? Все виджеты моими книгами были забиты». Да меня даже издать хотели, но выхлоп там, да, и договор с издательством, будто демоны составляли. Только они могут уговаривать тебя подписать кабальные условия, выставлять это как высший благодетель для автора. «Подожди», — перебил я его, — «топ, это прекрасно, но тут иное». Такое ощущение, что влажные фантазии авторов перенеслись в реальность. Зомби, система, бесконечный фарм, маги, сила которых зависит от уровня. Бред, конечно, но я это видел. Но не суть. Так вот, как я понял, всем этим управляет некий темный кристалл, который я считаю центральным процессором всей этой системы. И малая его часть есть в каждом из жителей того мира. И вот тут прям воняет пожирателями. Но связать одно с другим не могу. Что скажешь? «Темные кристаллы — управляющий контур, который передает души напрямую их праматери», — кивнул он. «Что может быть проще? Уничтожить мир с помощью его же жителей. А чтобы не развивались, дать им систему» а после, как перевалят за критический порог, просто ее заблокировать. Тогда они превратятся в простых смертных и уже ничему не смогут помешать. А так, пока есть надежда, они живут ею, развиваясь внутри системы, становясь сильнее и вкуснее. Чем сильнее душа, тем она больше отдаст энергии. А чтобы они не стояли на месте и развивались, придумали зомби и прочую нечисть апокалипсиса. Ну а после лишить их сил очень просто — Ведь, в отличие от истинных магов, их сила, можно сказать, заемная. Душа остается сильной, а тело, лишившись магии, нет. «Как-то это сложно все», — задумался я. «Не проще ли так, как с нашими мирами?» «Не проще. Там все происходит намного быстрее, чем у вас. В иных мирах пожиратели возятся веками, а тут за пару лет мир падает к ним в руки, причем особо делать ничего не надо. Думаю, это их новая тактика. Ты не стоишь на месте, я не тоже». И что с ними делать? И можно ли как-то повлиять на эти кристаллы? И вдруг меня осенило. Например, ну, типа поменять полярность, чтобы они забирали души не с земли, а у пожирателей. Запустить, так сказать, обратный процесс. Обратный процесс, говоришь, — задумался он. Хорошая идея. И, в принципе, вполне осуществимая. Но, как и говорят ваши геймеры, надо получить функции администратора, чтобы влезть в настройку системы. Так этому человеку система выдала задание, типа «убей всех и станешь админом». Вот только интересно, как она сможет проконтролировать его, если у нас нет системы. А с другой стороны, он может пользоваться ее силами. Что-то я совсем запутался. Да все просто. Ты же тоже получаешь благодать из других миров, даже находясь далеко от них. Тут такой же принцип. При этом не видишь каждого, кто в тебя верит, а осуществляешь, так сказать, общий контроль. Это правда не про тебя, но, по сути, работа Бога в этом и заключается. Все должно идти своим чередом. А с твоим попаданцем все просто. Как только он наберет уровни, я думаю, его затянет обратно в автоматическом режиме. Хреновая идея. Кто знает, что ему придет в голову и как он распорядится возможностью все изменить? Может, ему власть ударит в голову, и все разговоры о уничтожении кристалла окажутся лишь пустым сотрясанием воздуха? Нет. Так рисковать я не могу. Надо придумать что-то иное. В его мире я никогда не был, значит, перенестись туда порталом не смогу. И что делать? «Домай, Влад, домай, — Домой, Влад, думай ухмыльнулся он. — Ты же не решил, что я буду за тебя все делать? — Выход есть, и он очень простой. Найди его, и все вопросы отпадут. И да, если сможешь изменить полярность кристалла, то сделаешь большое дело. Не уверен, но мне кажется, это действительно центральный кристалл. Заполучив его, ты ослабишь проматерь, Очень сильно. Причем от этого удара она не скоро правится, а значит, ее экспансия в другие миры сильно замедлится. Доумай, доумай. Каждый раз одно и то же. Но с этим-то я разберусь, а вот ответь ка мне всезнающий. Ты тут рассказываешь мне про защиту центральных миров. А из чего она складывается? Как я понял, эту функцию выполняют боги. Но что-то я за долгое время ни одного из них не встретил. Аштар и Норд-Рассел не в счет. Им, до да богов, когда под пешком? Да потому что они, в отличие от тебя, не прыгают кузнечиком по всем мирам, а сидят в своих, полностью сосредоточившись на обороне. А что, так можно было?» — завопил я от такой несправедливости. «Им да, тебе нет», — усмехнулся он. «Они боги в своих мирах, а ты можешь им быть в любом. Когда грядет битва, они будут сильнее ваших архимагов, но все же основной части сил лишатся, в отличие от тебя». Ты так до сих пор не понял, кем являешься. Ты, как у принято говорить, вне системы. Ты выше остальных, у тебя нет привязки. Ты можешь действовать в обход всех правил. Да что там, ты эти правила можешь создавать. А боги? Они присоединятся к тебе в нужный момент. Готовься. Скоро тебе придется попрыгать сильнее, чем кузнечику. А я посмотрю на это, набрав побольше попкорна. — Смотри, не подавись, когда будешь им хрустеть, — буркнул я. Написал хреновый сценарий. А теперь за счет хорошего актера пытаешься вывести весь фильм. Так вот, я думаю, он провалится в прокате, потому как твой сценарий — хлам, и я напишу другой. Ну-ну, забавно будет на это посмотреть. Ладно, прыгай к себе, кузнечик, а то у меня еще дел много. Не успел я моргнуть глазом, как вновь оказался в своей комнате. Опять день пролетел незаметно. Вроде только утро было, а уже опять глубокая ночь. Вроде, когда общаюсь с Творцом, время останавливается, но, видимо, не в этот раз. Ну раз так, то буду спать. Слишком уж много сил было потрачено за сегодня. Утро. Опять утро. Хотя чего жаловаться? Будет куда хуже, если оно не наступит. Так все. Решительно встаем, делаем зарядку. Стоп. Хватит зарядки. в Прошлый раз после нее меня на сутки почти вырубило. Тогда просто встаем, совершаем утренний эмоцион, завтракаем и занимаемся делами. Нарок в душ и вперед на поиски еды. Моих красавец поблизости не наблюдалось, что было странно. Но, просканировав помещение, я увидел, что они еще спят. Что ж, вчерашний день по ним дарил намного сильнее, чем по мне. Пусть отдыхают, а мне некогда. Столовая. Как много в этом слове для сердца курсанта сплелось и как сильно в нем отозвалось. Запахи, доносившиеся из нее, буквально заставляли меня рычать. И кимора, как всегда на высоте, вон как народ уплетает за обе щеки, Я тоже так хочу, причем немедленно. На этот раз я был в своем облике, поэтому вопросов ко мне не возникло. Более того, баба Лена, вынурнув из кухни, лично наполнила мою тарелку вкусностями и налила в большой стакан травяного чая, от запаха которого я едва не словил кулинарный оргазм. Довольно ей кивнув, я расположился неподалеку и с удовольствием предался чревоугодию. Вкусная еда незаметно для меня быстро подошла к концу, оставив после себя довольно ворчащий желудок. Медленно отсыдя чай и растягивая удовольствие, я увидел, как ко мне направляются мои знакомые. Владислав Андреевич подошла ко мне Веста вместе с Димой. Тот был в форме академии и пытался держаться свободно, но было четливо видно его напряжение. Ну да, столько всего сразу свалилось на бедного парня, что не позавидуешь. — Мы можем вас отвлечь. — Присаживайтесь, — показал я на столе, стоящей возле стола. Тем более я уже практически закончил. Влад начал Дима, но тут же скривился, получив под столом по ноге от Весты. Владислав Андреевич. Ничего, когда мы наедине, можно просто Влад. Доброжелательно улыбнулся я. Тот ощутимо вздрогнул от этого, но продолжил. В общем, я не хочу сидеть тут просто так. Но и учиться мне тут нечему. Ваши маги и наши используют совершенно разный подход к оперированию реальностью. Поэтому мне их знания никак не помогут. В общем, я узнал, что за пределами Академии есть мир, полный зверей, владеющих магией. Я хочу выйти за ее пределы и заняться качем. Уровни сами собой не появятся. К тому же у меня неплохо прокачана алхимия. И кто знает, что может выпасть местных обитателей? Может, чего уникального получится сварганить? «Хочешь устроить геноцид местного зверья и сварить что-то интересное?» — задумался я. «А что, почему бы нет?» «Пожалуй, я даже к тебе присоединюсь. Заодно посмотрю на тебя в деле, глядишь, чего и присоветую, попутно не дав тебя никому сожрать. А желающих, поверь мне, будет очень много. Веста, я иду с вами», — заявила она, и тут же опомнилась, «если вы, конечно, мне разрешите. Все-таки он мой подопечный, и если с ним что-то произойдет, вся вина ляжет на меня». «Ты считаешь, что в моем присутствии ему может что-то или кто-то серьезно угрожать?» Я ж чаем подавился такой наглости. «Нет, конечно, но...» Тут на меня посмотрели щенечьи глаза, в которых застыла мольба. «Ммм, ладно. Возможно, ты и права. Втроем будет веселей». «Четвером, милый». Мою щеку обжег легкий поцелуй, и к нам за стол села Ольга. «И если ты меня с собой не возьмешь, я расскажу всем, куда ты направляешься». «Шантаж!» — воскликнул я. «Я не боюсь шантажистов, но сильно опасаюсь. Тогда на тебе прикрытие, пока мы не улизнем за пределы Академии. Встретимся за ее воротами» легенду придумай сама». Дождавшись ее кивка, я принялся рассуждать о том, куда мы пойдем и как это лучше всего организовать, чтобы прогулка получилась реально интересной. Идти толпой смысла не было, а вот так вчетвером вполне нормально. Пока они жевали, я зашел на кухню, и Экимора быстро собрала мне еды в дорогу, потому как я очень люблю поживать на природе. Что ж, надеюсь, это будет познавательно и очень весело». Заодно и посмотрю, на что способны так называемые топы Земли.